Ты спи, а завтра, как проснёшься, бабушка принесёт тебе неразменный рубль и скажет, как надо с ним обращаться. Обольщённый этим обещанием, я постарался заснуть в ту же минуту, чтобы ожидание неразменного рубля не было томительно. Глава 3.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 И каждый раз, что я опускал руку в карман, чтобы заплатить деньги, мой неразменный рубль все был на своем месте. Потом я купил для ключницыной дочери, которая должна была выйти замуж, две сердоликовые запонки и, признаться, срабел.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 И вы думаете, что я не могу сделаться больше его? Да, да, да, да, я это думаю, отвечал Бузан. Ну так я, ну так я же сейчас вам докажу, что вы ошибаетесь, воскликнул я и быстро подбежав к человеку в жилетке, поверх полушубка сказал: Послушайте, не хотите ли вы продать мне ваш жилет?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 Талант развивается и крепнет, когда человек сумеет сохранить в себе бодрость и силу на распутье четырех дорог, из которых с одной всегда должно быть видно кладбище. Неразменный рубль — это есть сила, которая может служить истине и добродетели на пользу людям,